Глава 7. Ричард снова оделся после душа во всё, включая куртку, потому что в номере было холодно. Выключил свет, сел в кресло-бочку и стал ждать. Он не сомневался, что Сет Дункан не станет вызывать полицию. Участок относился к округу и находился в 60 милях, значит, никаких связей в городке у тамошних копов не имелось. Да и вообще, если он их вызовет, ему придется рассказать, что приключилось, а значит, признаться, что он бьет жену. Самодовольный урод вроде Сэтта Дункана никогда в жизни не пойдет по этой дороге. Однако у такого типа, только что лишившегося телохранителя, наверняка имеется замена, причем не менее, чем двое или трое громил. И хотя роль телохранителя по большей части предполагает реагирование на угрозу жизни объекта, этих двоих или троих вполне можно убедить на один вечер сменить профессию и предпринять активные действия, в особенности если они друзья Бретта. Ричард прекрасно понимал, что вычислить, где он остановился, не составит никакого труда. Мотель Аполло Скорее всего, единственное подобное заведение на сто квадратных миль вокруг. А если здесь знают о пьянстве и привычках доктора, решить эту загадку они смогут не слишком напрягаясь. Один телефонный звонок, потом прижать свидетелей и дальше военные действия. Поэтому Ричард снова оделся, зашнуровал ботинки, И сидел в темноте, внимательно прислушиваясь к шуршанию шин по гравию. Более чем в 450 милях к северу от того места, где сидел Ричард, заканчивались Соединенные Штаты и начиналась Канада. Самая длинная в мире граница, проходящая по земле Шла по 49-й параллели через горы, дороги, реки и ручьи, города, поля и леса, и ее западный отрезок был идеально прямым на протяжении почти 1900 миль от штата Вашингтон до Миннесоты, причем каждый дюйм оставался незащищенным с военной точки зрения, и большая его часть не имела неопознавательных знаков, ни ограждений, Но почти весь он находился под неусыпным наблюдением. Между штатом Вашингтон и Миннесотой имелось 45 официальных переходов, за семнадцать из которых следили круглосуточно, за тридцатью шестью в дневное время, и на одном установили телефон, связанный с таможенной службой. В остальных местах границу периодически патрулировало засекреченное число агентов, а в наиболее изолированных районах стояли камеры наблюдения, и почти всюду в землю были зарыты датчики движения. Правительства по обе стороны неплохо представляли, что происходит вдоль границы. Неплохо представляли, но не знали досконально. В штате Монтана К востоку от Скалистых гор, ниже линии деревьев на сотню миль, тянулись плоские земли от пиков гор до зеленых равнин, по большей части густо заросшие хвойными деревьями. Среди них тут и там попадались ручьи и озера со сверкающей на солнце водой, а время от времени засыпанные песком тропинки. Одна из них тянулась на много миль через лабиринт поворотов и изгибов, И в конце концов выходила на грунтовую дорогу, уходившую на юг, а та в свою очередь заканчивалась у извивающейся тропинки, засыпанной гравием, которая через много миль превращалась в незаметный левый поворот с двухполосной сельской дороги к северу от никому неизвестного городка под названием Хок-Переш. Серый фургон свернул налево, И медленно покатил по гравию, который тихонько поскрипывал под колесами. Его то и дело бросало в разные стороны, когда он налетал на корни или кочки, и пружины жалобно стонали от усилий. Фургон ехал с выключенными фарами и включенными габаритными огнями. Он пробирался вперед сквозь лютый мороз и почти непроглядный мрак, постепенно приближаясь к своей цели. Потом наконец свернул на дорогу, превратившуюся в камень от морозов, с голыми, замерзшими стволами деревьев слева и справа, сквозь которые просвечивал кусочек ночного неба, усыпанного звездами, но без луны. Спутники-навигаторы, расположенные в тысячи миль наверху, отлично работали, указывая ему путь и границы безопасности. Фургон медленно продвигался вперед, И вскоре оказался на песчаной дорожке, по которой покатил совсем медленно, со скоростью пешехода, пока не нашел колею, проделанную им же во время предыдущих поездок. Он ехал по ней, свернул налево, потом направо, следуя за едва заметными изгибами тропинки между сучковатыми стволами деревьев. Почти ничего не видя перед собой, чувствуя, как низкие ветки царапают бока грузовичка. Примерно через час он остановился в заранее и давно выбранном месте, ровно в двух милях к югу от границы. Никто не знал наверняка, где находятся датчики движения, но считалось, что скорее всего, в миле с обеих сторон что-то вроде минного поля. Еще одну милю добавили в качестве меры предосторожности, затем небольшую площадку очистили от кустов, чтобы фургон смог там маневрировать. Он сдал назад, развернулся и остановился на песчаной тропинке лицом на юг, приготовившись ехать назад. Водитель заглушил двигатель и выключил габаритные огни. Он ждал. Ричард просидел в темноте в кресле бочки 40 минут, потом час, мысленно составляя завтрашний маршрут к югу от автострады между штатами, затем на восток, так удобнее всего. Он уже проехал автостопом большую часть таких дорог. На них имелись выезды на главные магистрали и места, отведенные для отдыха. Машин было много, часть из них совершали деловые рейсы, другие частные, и огромное количество одиноких водителей, которые радовались компании. Главная проблема возникнет на пустынной сельской дороге перед тем, как он окажется на автостраде. После того, как Джек вышел из машины, высадивший его у перекрестка, где находился мотель, он не видел вообще никакого движения. Ночь всегда хуже дня, но для Америки Редкий случай находиться рядом с дорогой и не услышать ни одного проезжающего мимо автомобиля, как будто он вдруг оглох. Ричард с трудом поднял руку и пощелкал пальцами около уха, чтобы убедиться, что это не так. Выяснилось, что он не оглох. Просто была глубокая ночь в сельской местности и все. Он встал, сходил в туалет и снова сел. И тут кое-что услышал. Но не проезжающий мимо автомобиль, ни ветер, и необычные ночные звуки, ни шорох шин по гравию, шаги